Дети мои, я не хочу, чтобы вы наказывали себя за это, огорчённо сказал мистер Мэрридит. Я немного пожурил вас, и вы все раскаялись, и я всё вам простил. Да, но нас надо было наказать, объяснила Фейт. У нас такое правило: в нашем клубе хорошее поведение. Если мы совершаем какой-нибудь дурной поступок или что-нибудь, что может повредить папиной репутации, мы должны себя наказать. Мы сами себя воспитываем, понимаете? Потому что больше никому, мистер Мерридит застонал. Но доктор, отошедший от постели Уны, явно вздохнул с облегчением. Значит, девочка просто упала в обморок от голода, и всё, что ей нужно это хорошая еда. Миссис Клау, будьте добры, проследите, чтобы её покормили. И, судя по рассказу Фейт, им всем лучше поскорее поесть. а иначе нас ожидают новые голодные обмороки я думаю мы не должны были заставлять уну паститься сказала фейт с раскаянием я теперь понимаю что наказать следовало только джерри и меня это мы устроили концерт и мы старшие я тоже пела поле волли как вы все послышался слабый голосок уны так что меня тоже надо было наказать Появилась миссис Клоу со стаканом молока. Фейт, Джерри и Карл убежали в буфетную, а Джон Меридит ушел в кабинет, где долго сидел в темноте наедине со своими горькими мыслями. Итак, его дети воспитывали себя сами, так как больше было некому, воспитывали, самостоятельно решая запутанные вопросы в отсутствие руки, которая вела бы их, и голоса, который мог бы дать совет. Фраза, произнесённая Фейт без всякой задней мысли, терзала душу её отца, как язвительный выпад. Не было никого, кто присмотрел бы за ними, позаботился об их душах и телах. Какой хрупкой выглядела Уна, когда лежала в продолжительном обмороке в резиденце, какими худенькими казались её руки, каким мертвенно-бледным было её личико. Она выглядела так, словно могла в любую минуту навсегда уйти от него. Милая, маленькая Уна, заботиться о которой так просила его Сесилия. Он давно со времени смерти жены не испытывал такого мучительного страха, какой охватил его, когда он склонился над своей лежавшей в обмороке маленькой дочкой. Он должен что-то сделать. Но что? Должен ли он предложить Элизабет Керк выйти за него замуж? Она хорошая женщина, она будет добра к его детям. Он мог бы заставить себя сделать это, если бы не его любовь к Розмари Уэст. Но не подавив эту любовь, он не мог посвататься ни к кому другому, а подавить он ее не мог. Он пытался, но безуспешно. Розмари тоже была в церкви в тот вечер. В первый раз после возвращения из Кингспорта он мельком увидел её лицо в задних рядах переполненной людьми церкви в тот момент, когда закончил свою проповедь. Его сердце неистово забилось. Он склонил голову и сидел, чувствуя, как стучит в висках кровь, пока хор исполнял очередной гимн. Они не виделись того вечера, когда он предложил ей стать его женой. Когда он поднялся, чтобы объявить заключительный гимн, его руки дрожали, а обычно бледное лицо пылало ярким румянцем. Затем обморок Ун изставил его на время забыть обо всём остальном. Но теперь в темноте и уединении кабинета прежние чувства нахлынули с новой силой. Розмари была для него той единственной во всём мире, которую он мог любить. Было бесполезно даже думать о браке с любой другой женщиной. Он не мог совершить такого святотатства даже ради собственных детей. Он должен нести свой крест один. Он должен постараться стать более внимательным, более заботливым отцом. Он должен сказать своим детям, чтобы они не боялись приходить к нему со всеми своими маленькими проблемами. Наконец он зажёг лампу и взял в руки толстую недавно вышедшую в свет книгу, вызвавшую немало споров в богословских кругах. Он собирался прочитать всего лишь одну главу, только для того, чтобы немного отвлечься и успокоиться, но пять минут спустя совершенно забыл об этом мире со всеми его горестями. Глава двадцать девятая. Жуткая история. Тихим вечером в начале июня долина Радук была очаровательнейшим местом на свете, и это чувствовали дети, расположившиеся на полянке, где над их головами звенели волшебным звоном бубенчики, висевшие на влюблённых деревьях. Их стряхивала своими зелёными кудрями белая леди. Ветер смеялся и насвистывал, бродя вокруг них, как верный весёлый приятель. принося с собой из лощины пряный запах молоденьких папоротничков. Дикие вишни, растущие тут и там среди темных елей, стояли в белой дымке распускающихся цветов. В клёнах за Инглсайдом свистели малиновки. Вдали на склонах Глена цвели сады, прелестные, удивительные и таинственные в сгущающихся сумерках. Это была весна. А молодые просто должны радоваться весной, и каждый был счастлив в долине Радуг в тот вечер. Пока Мэри Ванс не нагнала на всех страху рассказам о призраке Генри Уоррена. Джема в тот вечер с ними не было. Он теперь проводил все вечера на чердаке Инглсайда, готовясь к вступительным экзаменам в учительскую семинарию. Джерри тоже не было поблизости. Он сидел у пруда и удил рыбу. Уолтер читал вслух морские стихи Лонгфелло. И его слушатели были погружены в атмосферу красоты и тайны кораблей. Потом они поговорили о том, чем будут заниматься, когда вырастут, куда поедут, какие прекрасные дальние берега увидят. Нэн и Ди собирались отправиться в Европу. Уолтер мечтал о Ниле. со стоном пролагающим путь к морю в египетских песках и о том, чтобы хоть мельком увидеть сфинкса. Фейт предположила довольно уныло, что ей скорее всего придётся стать миссионеркой. Такую участь предрекла ей старая миссис Тейлор. Но зато тогда она сможет увидеть таинственные земли востока Индию или Китай. Карл всем сердцем стремился в джунгли Африки. Уна ничего не сказала. Она подумала, что просто хотела бы остаться дома. Здесь было гораздо красивее, чем в любом другом месте. Будет ужасно, когда все они станут взрослыми и разъедутся по всему миру. Сама мысль об этом вызывала в душе Уны чувство одиночества и тоски по дому. Но другие продолжали с восторгом предаваться мечтам. Пока не пришла Мэри Ванс и не разрушила в один миг грёзы и поэзию вечера. Ух, до чего я запыхалась, воскликнула она, летела с того холма как сумасшедшая. Я жутко перепугалась там, возле старого дома Бейли. Что же там было страшного? удивилась Ди. Не знаю, я шарила там под сиренями в старом саду, хотела поглядеть, есть ли уже ландыши. Там темно хоть глаз коли. И вдруг я увидела, как что-то шевелится и шелестит в другом углу сада, зарослях молоденьких вишен. Оно было белое. Говорю вам, я драпала без оглядки, перемахнула через изгородь на бешеной скорости. Я решила, что это наверняка призрак Генри Ворена. Кто такой Генри Ворен? спросила Ди — И с какой стати это был его призрак? — спросила Нэн. — Ну и ну! Неужели вы ни разу не слыхали эту историю? А ведь вы выросли в глене. Ну, погодите минутку. Вот отдышусь и расскажу. По спине Уолтера пробежала приятная дрожь. Он любил истории о привидениях. Их таинственность, драматическое напряжение повествования — Жуткие подробности доставляли ему острое, глубокое наслаждение. Лангфелло мгновенно показался банальным и пресным. Вольтер отбросил книгу в сторону, чтобы ничто не мешало слушать, растянулся на траве, оперевшись на локти, и остановил внимательный взгляд больших сияющих глаз на лице мэри. Мэри пожалела о том, что он смотрит на неё так. Она чувствовала, что сумела бы рассказать свою историю о призраке Генри Ворена гораздо лучше, если бы не этот взгляд Волтера. Не будь его, она могла бы кое-что приукрасить, добавить кое-какие художественные подробности, чтобы внушить слушателям ещё больший ужас. А так ей пришлось держаться голых фактов или того, что было выдано ей другими за факты. Ну, Нечалана, вы же знаете, что в этом доме 30 лет назад жил старый Том Бэйли с женой. Был он, говорят, ужасно беспутный, да и жена его не намного лучше. Своих детей у них не было, но сестра Тома умерла, а у неё остался сыночек. Этот самый Генри Ворен, и Бэйли взял его к себе. Ему было около 12, когда он у них поселился, и был он маленького роста и очень хрупкий. Говорят, что Том и его жена с самого начала обращались с ним ужасно, пороли и морили голодом. Говорят, что они хотели поскорее его уморить, чтобы завладеть небольшими деньгами, которые ему оставила мать. Генри умер не сразу, но у него начались припадки, эпилепсы, так их называют. И рос он вроде как дурачком лет до 18. Дядя обычно лупил его именно в саду, Потому что там за домом никому их не было видно, но слышно это всё равно было, и люди говорят, что иногда дрожь пробирала, когда из сада доносились крики бедного Генри, который умолял дядю не убивать его. Но никто не смел вмешиваться, ведь старый Том был сущим разбойником и наверняка каким-нибудь способом расчитался бы с любым, кто посмел бы лезть в его дела. Все знали, что он спалил амбары и конюшни соседа, который его обидел. Когда Генри умер, его дядя и тётя всем рассказывали, будто он умер во время одного из своих припадков, а больше никто ничего не знал. Но все говорили, что Том просто взял да и убил его окончательно. А вскоре по округе разошлась весть, что появился призрак Генри.